Глава 36. Я открыла глаза. За окном только светало. Рядом лежал мой мужчина. Он положил между нами свою руку, будто хотел обнять, но не смог. Его объятия обжигали. И беременность свалилась как снег на голову. Это только если я беременна. И вообще ребёнка может и не быть. Доктор же был не уверен. Так что как бы ни сложилось, всё будет хорошо. Я поднялась с кровати и потянулась. Голова немного гудела, но вполне терпимо. Сходила в уборную, а когда вернулась, увидела Клейтона сидящим на кровати. "Доброе утро", улыбнулась. "Доброе", ответил он, не сводя с меня холодного взгляда. "Я понимаю, мы только проснулись, на что вас сразу злиться?" "Как ты себя чувствуешь?", спросил он. "Лучше. Расскажи, что случилось, или мне у Марины спрашивать?" "Встретила бывшего", он сказал, что нашёл Марину. Это решила поехать, хотя я тебя просила этого не делать. А вот теперь надо очень осторожно. Если рассказать ему всё как есть, то плохо будет Серёже. Вынехал же как-то меня, Клейтон, и его сможет, хоть от чего врать? Хочешь быть с мужчиной быть честной? У меня выбора не было, я залезла на кровать. Как же хотелось коснуться его, обнять, поцеловать. Он ототащил силой. Я не знала, куда он меня завезет. Я просто не успела попасть домой. Доктор мне сказал, что у тебя травма головы, и Клейтон стукнул кулаком о кровать. Он не только это сказал, прошептала. Как он отреагирует на то, что станет отцом? Возможно, станет. Если честно, я сама не верила, что ребенка рожу. Я не хочу, чтобы между нами были тайны. Доктор сказал, что, возможно, я беременна. на очень маленьком сроке. Там даже ничего не понятно всего несколько дней. Сказал динозаврющий изумлённо посмотрел на меня. Хотелось, чтобы он накинулся на меня, расцеловал. Но Клейтон смотрел на меня холодным взглядом, да дрожи прямо. Дракон может завести ребёнка только от своей пары. Ты не моя пара. Доктор сказал, что срок маленький, тем более я человек. Нам не нужны какие-то мифические пары, чтобы забеременеть. Вот именно. Тебе не нужна пара, чтобы забеременеть от бывшего, — закончил он. И ты думаешь, что после всего, что произошло между нами, я вернусь к своему бывшему, — в то он ему спросил. Я твоя женщина, пара в человеческом понимании. Он умеет быть ледышкой, но и я не отставала. Хотя в мозгу все так и пылало, что это недоразумение. Да и чего я ему должна все объяснять? Если он хотел сделать мне больно, у него получилось. Доктор сказал, что беременности всего несколько дней, и ты бы меня вынюхал, продолжила. Тут уж сам решай, ты со мной или нет. Потому что я учусь тебе доверять, хоть мне и тяжело. Меня предали. И вчера тот, кто это сделал, чуть не сделал из моих мозгов кашу. А любимый мне говорит, что, возможно, ребенок не от него. И мысль не допускает, что его дракона головастики чихать хотели на какую-то истинную пару и прорвались. Да пошло оно всё. Я отвернулась от него и уткнулась в подушку. Мне не больно, подумаешь, сердце разрывается на части. Меня тянет к Марине как магнитом, но я хочу быть с другой женщиной. Поэтому и пришёл вчера, сказал динозаврюще после паузы: Когда ты вчера не пришла, я почувствовал, что что-то не так. Я ждал, верил, что ты нас не бросила бы в один момент. И всё же сорвался и обратился в дракона. А вот только понял, что почувствовал не тебя. Мой зверь реагировал на Марину. И я полетел туда. Но по-человечески я очень счастлив с тобой. Я же замечаю, как ты улыбаешься мне, как ложишься ночью так, чтобы не мешать больной ноге. Даже во сне ты не меняешь положения. Ты для меня много значишь. Я не хотела, чтобы ты нашла Марину, потому что понимал, я могу потерять тебя. Притяжение пары слишком сложная вещь. Но я начну процедуру развода, если буду знать, что ты меня ждёшь. А ребёнок. Давай обсудим после развода, что нам делать. Почему я не могу тебя касаться? Мы были близки. А когда рядом пара, то касаясь тебя я делаю больно, и ты мне делаешь больно. Защита от любовниц. Ясно. Каролина, чем дольше я буду находиться рядом с Мариной, тем сильнее меня будет к ней тянуть. Сегодня я разведусь с ней. Но если я не справлюсь с разводом, сказал он и замолчал, будто подбирал слова. Почему не справишься? Потому что для развода мне нужно будет провести с Мариной ночь в одной комнате. У нас не должно быть близости. Есть еще ряд формальностей, и мы должны будем произнести слова клятвы. «Да, я боюсь, что не справлюсь», — выдавил он. «Но я люблю тебя». Я понимала, что им очень тяжело признавать свои слабости. «Ты справишься», — я отбросила подушку и села рядом с ним, ощущая жар. Нас разделяли какие-то сантиметры. Чувствовалось, что сожжем друг друга, если коснемся. «Ты справишься», — я отбросила подушку, Ты справишься, потому что я буду тебя ждать. А с детьми мы это всё обсудим после развода. Главное, помни, что я рядом. Я должна быть сильной. Только это немного тяжело, когда голова трещит, ребёнок рядом что-то рассказывает, не отходя ни на шаг, а к любимому даже не прикоснуться. А ещё надо пообщаться с Мариной, потому что надо точно узнать про Серёжу. И всё же как страшно. Серёжа жил со мной и знал всё про квартиру и про то, что произошло с сестрой. Ужас просто. Представить себе не могла, что испытывала его сестра и семья. Мне их действительно жаль. А ведь Серёжа может подложить и мне свинью, рассказать моим родителям, что я в другом мире живу. И хоть мне нельзя вставать и нервничать, я всё же поднялась. «Я хочу с ней поговорить», — сказала Клейтону, устроившему у меня в комнате свой кабинет. Мы даже по завтракали здесь. Хорошо, ответил он и отложил Коле на уроки. А ты куда? нахмурился ребёнок. Я поговорю со знакомой и вернусь, подмигнула ему. Я с тобой, сказал Клейтон. Николай, перепиши последний абзац, ты там ошибку допустил. Мальчик кивнул. Он ничего не спрашивал о гостье. Марина у Лизы вызвала и то больший интерес, а вот для Коли она и вовсе как ещё одна прислуга, появившаяся в доме. Марина сидела на кровати, прижав колени к груди. Она следила за нами, пока мы садились на стулья рядом с ней. Отпустите меня домой, простонала жалобно она. У меня там ребёнок. У тебя и здесь ребёнок, сказал Клейтон. Которого ты у меня забрала отрешённым голосом сказала она. Что? недоуменно спросил Клейтон. Я хотела к нему прикоснуться, но вовремя отдёрнула руку, а мужчина, судя по всему, разозлился. Марина, Клейтон не мог у тебя забрать ребёнка. Скорее всего, ты ошиблась, сказала я. Я ошиблась. Да я в жизни не забуду тот день. Почему ты вновь здесь? спросила она. Клейтон поднялся и запустил пальцы в волосы. Он не смотрел на Марину куда угодно, но только не на неё. Я уже обрела новую семью, ушла из вашей жизни, продолжила она. Только чтобы ты остался с братом, как ты и хотел. Клейтон резко развернулся. Как я что? хотел холодно спросил он. Как ты хотела, чтобы я ушла? Потому что из-за меня одни проблемы, продолжила девушка. А то я не знаю тебя. Сломал в детстве ногу, а всю вину на Тери повесил. И то, как ты его в долги хотела вогнать, отдав часть состояния в возрождение, что не помнишь, распылилась она. А я всё помню. Мы счастливо были с твоим братом, а сейчас что? Тери мёртв, а ты жив. Мы разводимся, рыкнул Клейтон так, что девушка чуть не подскочила. Сам динозаврюша начал ходить по комнате, опираясь на правую ногу, что и подтвердило мою догадку. Я верила своему динозаврюше, он бы так не поступил. И вот сейчас он уже два круга свое непричастности к произошедшему намотал. Марина, ты слышала, как мы сюда шли? спросила, глядя на клейтоновскую трость. Нет, не слышала. «Разве это имеет значение? Верните меня к дочери». «Ты не уйдешь, пока вы не разведетесь с Клейтоном», — ответила, услышав тихий рык. «Побыстрее бы уже ночь». «Так вот, ты мне говорила, что помнишь шаги и стук трости, когда за тобой пришли», — спокойно продолжила я. «Какие травы хорошие, я от них спокойнее, чем всегда». «Да, помню», — кивнула она. «Что за развод?» «Вы с Клейтоном пара. те его наследственное имя от его браца я промолчала опустив непривлекательный эпитет но суть не в этом ребёнка у тебя тогда забрал кто угодно но не клейтон у него больная левая нога а ты говорила что он опирался на левую она так сильно у него болит что он не может и шагу сделать наступает только на неё я могла и подзабыть на какую ногу он опирается но трость шаги и трость были слышны чуть ли не на улице Да. Только если бы кто-то намеренно хотел подставить Клейтона. Я постучала пальцем по подбородку. Клейтон всегда ходит тихо, поэтому я и спросила про наши шаги. А ещё я иногда кухарку слушаю. Та тоже говорила, что Клейтон её раньше пугал до такой степени своей тихой поступью, что она пару раз суп на пол проливала. Боги храните Фра, ходячую энциклопедию дома Дафов. Уст она болтает сколько хочет, но порой она столько ценного говорит, не замечая, что так и хочется дать ей прибавку к жалованию. В глазах Марины появились слёзы. Кто мог притвориться Клейтоном, спросила она со слезами на глазах. Она не скажет это вслух, не сможет это признать. Как же мне её жалко. У неё была своя правда, где был удобный виноватый. А правда всегда горькая.